Глава 12. «Изменить ход времени», — с восторгом повторил Тасельхов, перелезая через стену сада. Оказавшись на священной территории храма, он немедленно юркнул в самую середину пышной клумбы, так как заметил двух жрецов, которые прогуливались невдалеке и вели между собой оживленную беседу. Они с таким жаром обсуждали предстоящие праздники, что Кендер счел невежливым прерывать их разговор. Ему ничего не оставалось, как распластаться на животе среди цветов, хотя Тас прекрасно понимал, что неизбежно испортит этим свои замечательные голубые штаны. Лежать посреди замечательных алых святочных роз, названных так потому, что они расцветали к началу зимних праздников, оказалось довольно приятно. Погода стояла на редкость теплая, по мнению некоторых, чересчур теплая. Кендер ухмыльнулся. «Чего стоит их недовольство?» Он был уверен, что если бы нынче стало прохладно, как и положено в эту пору, обязательно нашлись бы ворчуны, которым это пришлось бы не по душе. Лично он всегда выбирал тепло, предпочитая лишний раз вспотеть, нежели дрожать от холода. Правда, из-за жары было трудновато дышать, но ведь нельзя же и на елку влезть, и не уколоться. К разговору с жрецов Тасс прислушивался не без интереса. Грядущие праздники были им любимы с детства, так что, естественно, ему хотелось в них поучаствовать. Первый день праздника отмечался как раз сегодняшним вечером. Предполагалось, что он закончится довольно рано, так как всем хотелось хорошо выспаться перед началом настоящих торжеств, которые начнутся завтра на рассвете и должны будут продолжаться целую неделю до самой темной зимней поры. По традиции это время называли зимней неделей, однако в действительности они начинались раньше и продолжались значительно дольше официальных праздничных дней. «Пожалуй, надо будет посмотреть и начало», — подумал Кендер. До этого он считал, что празднование первого дня в храме, скорее всего, будет помпезным, очень торжественным и невыразимо скучным, особенно с точки зрения Кендера, однако жрецы так оживленно обсуждали предстоящую церемонию, что его решимость была поколеблена. Завтра Карамон должен был вновь выйти на арену, ни одни зимние праздники не обходились без игр. Завтрашняя схватка решала, кто из гладиаторов получит право сражаться за золотой ключ в финале. Финал был последним состязанием игр, после чего из-за сезона «Затяжных дождей» арена надолго закрывалась. Победители финала получали свободу. Что касалось победителей завтрашнего боя, то тут все уже было решено. Конечно же, это была тройка Карамона. Впрочем, Кендер заметил, что известие об этом повергло его большого друга в уныние. Тасс покачал головой. Наверное, он так и не научился понимать, что у Карамона на уме. Судя по всему, была задета его гордость. «Кому понравится, когда тебе поддаются?» Но в конце концов гладиаторские бои были всего лишь игрой. Как бы там ни было, завтрашние бои облегчали Кендеру его задачу. Ему будет намного проще выскользнуть за пределы стадиона и поразвлечься в городе. Тас тяжело вздохнул. Нет, ничего не выйдет. У него есть дела поважнее праздника, он должен предотвратить катаклизм. Что ж, он готов пожертвовать своим удовольствием ради всеобщей пользы. Чувствуя себя безмерно великодушным, правда, настроение его от этого несколько упало. Кендер с раздражением покосился на жрецов, мысленно подгоняя их неторопливый шаг. Наконец жрецы вошли в боковую дверь храма, и сад опустел. Тасс облегченно вздохнул и, поднявшись с клумбы, отряхнул колени и живот. Сорвав святочную розу, он воткнул ее в хохолок волос на макушке и, украсив себя сообразно времени года, смело проник в храм. Праздничное великолепие храма заставило Кендера восторженно открыть рот. Пораженный, он глазел по сторонам, любую из тысячами миров, выращенных в садах всего Кринна, и привезенных сюда, чтобы наполнить храм сладким ароматом. Гирлянды астролиста, обвязанные красными бархатными лентами, добавляли в благоухание роз свой острый запах, а яркое солнце играло на их блестящих листьях и вплетенных меж стеблями лебединых перьях. Почти на каждом столе стояли корзины с невиданными фруктами, дары храму, привезенные со всех концов крины и выставленные в коридорах, дабы каждый посетитель мог вкусить их нежную мякоть. Рядом с фруктами стояли блюда со сладким печеньем и холодными мясными закусками, так что Кендер, думая, естественно, о Карамоне, тут же до отказа набил с свои карманы и кошели. Он был уверен, что при виде сладкого печенья с глазурью или булочки с медом все уныние Карамона как рукой снимет. Так, замирая от счастья, Таз бродил по коридорам и в результате едва не забыл, зачем он, собственно, явился сюда в этот ясный погожий день. Ему предстояла наиважнейшая миссия. Между тем, на него никто не обращал внимания. Все, с кем он не встречался, были увлечены предстоящими торжествами, государственными делами или делами братства, а, возможно, и тем, и другим, и третьим. Редко кто бросал на Кендера взгляд вторично, чего Тасу, собственно, и следовало ожидать. Правда, ему пришлось все же пережить несколько неприятных мгновений, когда на него пристально уставился какой-то стражник, однако Кендер в ответ приветливо улыбнулся и помахал рукой. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы усыпить бдительность охранника. Древняя мудрость народа Кендера гласила. Не стоит перекрашиваться в белое, чтобы слиться со стенами. Сделай вид, что ты здешний, и стены сами поменяют цвет, чтобы соответствовать твоему костюму. В конце концов, миновав многочисленные повороты и лестницы, разумеется, он делал остановки, чтобы получше рассмотреть кое-какие безделицы, причем некоторые из них в итоге случайно упали в его кошели. Тасс оказался в коридоре, где не было ни украшений, ни оживленных и смеющихся жрецов или гостей. В этом коридоре было сумрачно и тихо, особенно в сравнении с остальными галереями и переходами храма. Тас прокрался к уже знакомой двери. Таиться не было необходимости, просто все вокруг выглядело таким зловещим, что Кендер невольно стал ступать осторожнее, стараясь ничем не нарушить царившую здесь тишину. Разумеется, у него и в мыслях не было слышно подкрасться и застать Рейслина за каким-нибудь магическим экспериментом. Остановившись у дверей, Тас, однако расслышал доносящийся из комнаты голос Рейслина и по тону понял, что у него посетитель. «Проклятие!» — подумал Кендер. Теперь придется ждать, пока его гость не наговорится в сласти не уйдет. А я, между прочим, не просто так здесь гуляю. Я пришел по наиважнейшему делу. Экое неудачное совпадение. Интересно, как долго они проболтают?» Итас Тасс приложил ухо к замочной скважине, единственно за тем, чтобы попытаться определить, сколько ему придется ждать. Однако, услышав женский голос, ответивший магу, Кендер вздрогнул и насторожился. «Этот голос мне знаком», — отметил он про себя. «Ну, конечно, крисание. Интересно, что она тут делает». «Ты прав, рейстин, услышал таз голос Крисании. «Это место куда как спокойнее в сравнении с теми роскошными коридорами, где кишат жрецы. Хотя, признаться, когда я только попала в храм, я пугалась этого закаука. Ты улыбаешься, я действительно боялась. И мне не стыдно в этом признаться. Твой коридор казался мне заброшенным, холодным и угрюмым. Но теперь сам воздух храма, горячий и душный, угнетает меня. Я не в силах радоваться даже тому, как дивно преобразился храм к праздникам. Вся эта роскошь, цветы и фрукты, сколько денег на это ушло» а вокруг столько нуждающихся. Крисание замолчала, и Тас услышал легкий шорох. Поскольку разговор не возобновлялся, он рискнул заглянуть в замочную скважину. Плотные шторы на окне были раздвинуты, однако в комнате ко всему еще и горели свечи. Крисание сидела в кресле лицом к двери, а шорох, который услышал Тас, был, по всей видимости, вызван ее нетерпеливым движением. Жрица подперла подбородок рукой, и Кендеру показалось, что она немного смущена и растерянна. Но не это удивило Тасельхофа. Трясание изменилось. Куда подевались ее простые и скромные одежды и строгая прическа? Теперь она была наряжена так же, как и остальные жрицы храма, в белое платье с богатым золотым шитьем и отороченную белым мехом накидку. Руки ее были обнажены, а на правом запястье Тасс разглядел тонкий золотой браслет, который удачно подчеркивал белизну ее кожи. Пышные черные волосы Крисании, расчесанные на прямой пробор, свободно не спадали на плечи, щеки разрумянились, а блестящие глаза были устремлены на Рейслина, который сидел перед нею спиной к двери. «Хм», — прошептал Тасс, — «тика была права». «Я не знаю, зачем я пришла сюда», — вновь заговорила Крисания. «Зато я знаю», — не без удовольствия подумал Кендер и прислонился ухом к замочной скважине. «Каждый раз при встрече с тобой я исполнена больших надежд», — продолжала жрица. Но потом я всегда испытываю разочарование. Я хочу показать тебе, насколько прекрасна истина, и доказать, что только этим путем мы принесем мир обитателям Кринна, но ты всегда переворачиваешь мои слова с ног на голову и выворачиваешь их смысл наизнанку. Твои вопросы, посвященные, это твои сомнения, услышал та скрипучий голос раистина Затем раздался еще один шорох. Маг подался вперед, к Хрисании. Я просто хотел помочь тебе услышать собственный голос. Несомненно, стан предостерегал тебя от слепой веры. Тас услышал в голосе мага язвительную нотку, но Крисания, по-видимому, этого не заметила. Она ответила Рейстлену быстро, искренне и горячо. «Конечно, он поощряет вопросы и часто приводит в пример золотую луну, сомнения которой помогли вернуться на Крин истинным богам. Но вопросы должны помогать человеку лучше понять то, что происходит. Я же слушаю твои ответы, запутываюсь еще больше». «Что ж, это мне знакомо», — сказал Рейстлен так тихо, что Тас едва раз слышал его слова. Кендер рискнул на мгновение оторвать ухо от замочной скважины и заглянуть в комнату. Мак стоял возле жрицы, положив руку ей на плечо. Когда Рейстлин произнес свои слова, Крисанни подалась к нему и быстро накрыла рукой его ладонь. Когда она заговорила, в ее голосе было столько радости, любви и надежды, что Тас почувствовал, как у него самого что-то оттаяло в душе. «Ты тоже чувствовал это?» – спросила жрица. «Неужели мои слова затронули в твоей душе какую-то струнку? Нет, не отворачивайся!» Я по лицу вижу, ты думал о том, что я тебе сказала. Мы с тобой очень похожи, я поняла это, как только увидела тебя. Ах, ты снова улыбаешься, снова смеешься надо мной. Ну что ж, говори, я-то знаю правду. Ты сам открылся мне тогда в башне. Ты сказал, что я столь же тщеславно, как и ты сам, и это правильно. Я много думала об этом и поняла, что хотя наши устремления внешне различны, на самом деле они не так сильно разнятся, как я когда-то считала. Мы оба жили одинокой, уединенной жизнью». Оба безраздельно посвящали все время служению своим идеалам. Ни перед кем мы не раскрывали того, что таилось в наших сердцах. Даже наши близкие не знали этого. Ты окружил себя тьмой, Рейслин, но я сумел разглядеть сквозь мрак тебя самого. Твои тепло и свет». Кендер снова заглянул в замочную скважину. «Сейчас он поцелует ее», — с волнением подумал Тасс. «Ну и дела. То-то Карамон удивится». «Ну давай же, давай», — мысленно подстегивал он Рейстлина, который по-прежнему недвижимо стоял над кресаньей. «Чего он медлит?» – размышлял Кендер, глядя на сияющие глаза и приоткрывшиеся губы молодой жрицы. Рейслин неожиданно убрал руку с плеча Крисании и отошел от ее кресла. «Тебе лучше уйти», – хрипло пробормотал он. Кендер даже сплюнул с досады и отскочил от двери в сторону. Прижавшись к стене, он покачал головой. Из-за двери донесся надсадный кашель мага и заботливый голос Крисании, обеспокоенный его здоровьем.